Вильхельм Топсе, 1840-1881, датский писатель реалист, автор романов Ясли с золотым руном, 1875, и картина современной жизни, 1879. Я решил читать небольшими порциями, чтобы продлить удовольствие. В особенности я предвкушаю, как приступлю к переплетенным романам с продолжением из Морген-Бладет. Морген-Бладет, Норвежская газета. Я вижу это книги из библиотеки Смита Петерсена. Смит Петерсон когда-то жил в Гримстаде и был известной личностью. Вопреки намерению ограничивать себя в чтении, я с жадностью набросился на книгу Топсио и тут же ее и прочитал. Топсио, о котором не хотел писать Брандес, а теперь они оба мертвы. Георг Моррис Кохен Брандес — 1842-1927, датский писатель, крупнейший литературный критик. Пришел полицейский и потребовал ответить на некоторые вопросы. Мои показания он записал. Мне все это совершенно неинтересно. Зато властям важно знать, чем я владею. В Бладд ведь было написано, что у меня громадное состояние. Я рассказал обо всем своем имуществе. После его визита несколько дней было тихо, не считая приходов двух полицейских, одного с решением о наложении ареста на имущество и другого с постановлением о привлечении к судебной ответственности. «Мне бы очень хотелось иметь такой же отличный велосипед, как ваш», — говорю я второму. «А постановление вы прочитать не хотите?» — отвечает тот. «Вот уж этого я точно не хочу». 23 июня меня привезли к следователю. Он встретил меня с ухмылкой. — У вас должно быть еще имущество, помимо указанного в протоколе. Я лишился дара речи и возрился на него. — Я не сижу на мешке с деньгами, — ответил я наконец. — Само собой, но... Мое состояние, как я и указал, — это около пяти тысяч наличными, 200 акций издательства «Гюльдендаль», и усадьба Да-да. Ну а как же быть с авторскими правами? Если у следователя есть информация по этому вопросу, я буду им очень благодарен. Сдается мне, что я, как писатель, не могу рассчитывать сейчас на хорошее положение дел. Господи, как же я его расстроил! И как расстроил тех, кто надеялся прибрать к рукам мое громадное состояние. Но как бы там ни было, я много чем владею, даже слишком и я не собираюсь ничего забирать с собой. Допрос был проведен очень вежливо, правда, он не имел особого значения. На многие вопросы следователя я отвечал расплывчато, чтобы не раздражать без нужды этого милого человека. Следователь Стабель фанатично ненавидит Германию и верит, пусть даже вера его с горчишное зерно, в святое неоспоримое право союзников уничтожить немецкий народ и стереть его с лица земли. К опубликованным материалам допроса я добавлю лишь несколько деталей. Он спросил меня, что я думаю о Национал-социалистической партии, членом которой я состоял здесь, в Гримстаде. Я отвечал, что в этом обществе были очень достойные люди, многие достойнее меня. Но я промолчал о том, что в его членах числилось не менее четырех врачей, не говоря уже о других достойных профессиях. Из его речей я сделал вывод, что слишком хорош чтобы принимать участие в нацистском заговоре. «Но среди нас были и судьи», — заметил я. «Да, к сожалению. А как я отношусь к преступлениям нацистов в Норвегии, о которых стало теперь известно? Поскольку начальник полиции запретил мне читать газеты, то я ничего об этом не знаю. Неужели я ничего не знал об убийствах, терроре, пытках? Нет. Но до меня доходили смутные слухи перед самым арестом. Но ведь этот мерзавец Тербовен, получавший приказы от самого Гитлера, измывался над норвежцами и убивал их пять лет. Слава богу, мы выстояли, мы, но не вы. Вы считаете немцев культурным народом?» Я не ответил. Он повторил вопрос. Я посмотрел на него и снова промолчал. «Если бы я был начальником полиции, я бы разрешил вам читать все газеты». Рассмотрение вашего дела откладывается до 22 сентября. Значит, еще три месяца. Я читаю, гуляю и раскладываю пасьянцы. Чтобы размять ноги на отведенном мне кусочке земли, я карабкаюсь на холм, на самую его вершину. Холм очень крутой, и я все время опираюсь на деревянную палку, которую втыкаю в землю, чтобы не скатиться вниз». Но на этом мои мучения не заканчиваются, у меня такая слабость, что кружится голова и подкатывает чудовищная тошнота, я с усилием заставляю себя сглатывать. Я прекрасно понимаю, что слишком поздно занялся восхождением на горные вершины. Эту прогулку я повторяю за дня в день и даже делаю некоторые успехи.